Ни возле подъезда, ни около двери в квартиру меня никто не ждал. Саша, видимо, действительно окончательно решил съехать и очень ответственно подошел к вопросу поиска жилья. Его рюкзаки в количестве трех штук все еще стояли в коридоре. Я ощупала их, проверяя на наличие внутри хрупких предметов, чтобы случайно не кокнуть какой-нибудь. Потом проверила наружные карманы. В одном нашла мятую бумажную салфетку. Пришла пора познакомиться с тем, что Саша прятал внутри. Я торопилась. Он мог вернуться в любой момент. В первом рюкзаке не нашлось ничего интересного. Во втором тоже. Одежда, тонкий плед, который умещался в маленьком пакетике, пластиковая бутылка для воды, три ремня, тысяча футболок, кеды. Все это я осмотрела со всех сторон. Все было самым обычным, без тайников и скрытых отделений. Пришла очередь третьего рюкзака, и тут меня ждало сплошное разочарование. Снова ничего нет, ни документов, ни автомата Калашникова. Почти все пространство занимал сложенный в четверо толстый вязаный свитер цвета топленого молока. Вынимая, я случайно уронила его на пол и услышала глухой звук долго искать не пришлось внутри вязаной вещицы саша хранил дорогие сердцу вещи и еще кое что в руках у меня оказалась бейсболка красного цвета два паспорта и большой камень овальной формы красиво прикрытый серебряной паутиной эно называл такие талисманами».